Глава четырнадцатая. Егор. Мира впустила Егора в дом. И он увидел перед собой милое создание в пижаме с енотами. Внезапно услышал протяжное мяуканье, и в прихожую ввалился толстый котяра, смерив мужчину взглядом, полным недоверия и презрения. По крайней мере, так показалось Егору. Вспомнив о давней неудаче, связанной с лысым котом на свидании, мужчина покосился на свои ботинки, а затем поставил их повыше на обувную полку. «Милый котик», — сказал Егор, присев на корточки и протягивая руку в сторону питомца. Тот понюхал ладонь и, развернувшись, ушел прочь. «Это рухля. Он у нас скрывает свой добрый характер под слоем толстой вредной шкуры», — ухмыльнувшись, ответила Мира. «Как ты себя чувствуешь?» «Отлично! Это просто легкая простуда и прекрасный повод пропустить несколько рабочих дней». Мира заметила в руках у Егора большой черный пакет. «Я не знал, что именно купить, поэтому взял всего понемногу», сказал он, проходя в кухню вслед за девушкой. Они вместе выгрузили из пакета фрукты и разные сладости. Миру тронул этот жест. Егор знал, что эта девушка всегда была сладкоежкой. И помнил, как в детстве она отбирала у него все конфеты, даже те, которые не слишком-то и любила. Мужчина улыбнулся, представив в голове ту девчушку с косичками и веснушками на лице, уплетающую угощение. Вот и сейчас Мира смешно рассматривала разноцветные батончики, выбирая самый вкусный. «Как там твоя книга?» Надеюсь, я не прогнал вдохновение и не помешал писать. Осталось совсем немного. Каких-то пару глав, и история будет закончена. И нет, не помешал. Я пишу с самого утра. Давно пора было отдохнуть. Ответила Мира и слегка потерла глаза, которые, видимо, слезились из-за долгой работы за ноутбуком. И тебе не грустно завершать историю? Нет, наоборот. Я счастлива, что она существует. Пусть даже только для меня. До сих пор не верится, что я решилась на это, произнесла девушка, открывая третью конфету подряд. Ты позволишь прочитать ее? Осторожно спросил Егор. Оставь мне свою почту, я сброшу ее тебе, как только закончу. Но, Егор, ты не обязан читать ее, если тебе не интересно, глядя куда-то в сторону, сказала Мира. Мне интересно все, что касается тебя. Еще немного поговорив на отвлеченные темы, они переместились в гостиную, решив посмотреть фильм и захватив с собой целый поднос с едой и напитками. Егор удивился, когда во время просмотра к нему на колени запрыгнул Рухля. «Значит ли это, что я прошел кастинг на роль твоего жениха?» Глядя на кота, спросил он. «Боюсь, если ориентироваться на этого липучку, тебе придется встать в очередь», — засмеявшись, ответила Мира. Первым получил одобрение наш сосед, когда приходил ремонтировать холодильник. «Так, значит, у меня появился конкурент?» «И у него есть преимущество», — девушка хитро улыбнулась. «Я внимательно слушаю, какое?» «Длинная седая борода», — сказала Мира, — и, схватив подушку, кинула ее в Егора. Раздались крики кота, явно недовольного нарушением спокойствия. Он поспешил удалиться из комнаты, от греха подальше, пока люди не припечатали подушкой к стене его пушистую задницу. Егор и Мира кидались в друг друга подушками и смеялись. Но тут, внезапно, с головы девушки слетела заколка, и светлые волосы рассыпались по плечам. Она быстро вскочила и принялась собирать их обратно. «Прости», — сказала Мира, но мужчина перехватил ее руки. Прическа снова рассыпалась. «Мира, за что ты извиняешься?» — серьезным тоном спросил Егор, заглядывая прямо в ее глаза. «Если честно, не знаю», — растерявшись, сказала она, отводя взгляд в сторону. «Просто я так привыкла». «Дело в Максе, да? Что он сказал?» Ему не нравилось, когда я распускала волосы. Он злился. Считал, что этим я пытаюсь привлечь внимание других мужчин. Я привыкла закалывать их. Не хотелось давать лишний повод для ссоры. Потом он и вовсе сказал, что копнут цвета жженой соломы лучше прятать и не позориться. И я со временем привыкла. Егор снова почувствовал злость на того, кто довел девушку до такого состояния. «Послушай меня, пожалуйста», — начал мужчина, глядя в глаза, проводя ладонью по ее волосам. «Ты прекрасна. И с распущенными волосами, и с собранными, с любым макияжем в любой одежде. Никто не должен так влиять на твою жизнь». «Спасибо тебе». «Обещаю, когда-нибудь я перестану бояться отражения в зеркале и собственных волос», усмехнулась она, хотя взгляд все равно оставался печальным. Мужчина любовался мирой и понимал, что не хотел больше видеть ее расстроенной. Никогда. Он медленно перебирал пальцами ее локоны. Девушка больше не пыталась их спрятать. «Почему ты так улыбаешься?» спросила она. Егор буквально сгреб миру в свои медвежьи объятия. Ему хотелось забрать ее себе и никогда больше не терять. Казалось, что с ее появлением внутри сложился пазл, и мужчина нашел то, чего ему не доставало все это время. «Потому что я люблю тебя». Вот так просто эти слова сорвались с языка, будто никуда и не уходили из головы. Для Егора любить миру было настолько нормально и привычно, будто и не существовало этой пропасти длиною в десять лет. Сказав прямо о чувствах, мужчине стало легче. Широкая улыбка появилась на лице, пока он держал родную душу, баюкая в своих объятиях.